Часть 3. Ян Венли был не единственным, кто находился под наблюдением людей императора. такому же обращению подверглись и многие другие высокопоставленные офицеры, по крайней мере, те, чье местонахождение было известно. Прежде всего, сам союз свободных планет был похож на приговоренного к смертной казни заключенного, казнь которого была отложена, поскольку он едва избежал полного завоевания имперской армии. Комиссару Рененкамфу, как уполномоченному сотруднику правительства Союза, была предоставлена привилегия присутствовать на всех официальных встречах. Хотя у него не было права отдавать приказы и выражать свое мнение, ни один из членов правительства Союза не мог свободно вести дебаты, не опасаясь быть услышанным. Хуан Беллу, сменивший отказавшегося СО поста Джоба Трунихта, совмещал задачи премьер министра и старшего офицера по административным вопросам, будучи представителем Верховного Совета. Сладких плодов власти, которые можно было бы вкусить, уже не осталось. И он, невзирая на все трудности, теперь пытался ухаживать за уничтоженным Бурисадом. Рабело был полон решимости не давать Империи повода и поддерживать хотя бы номинальную независимость Союза свободных Планет, чья история насчитывала два с половиной века, рано или поздно Союз должен будет восстановить полную независимость. У Галактической Империи достаточно военной мощи, чтобы в любой момент аннексировать всю территорию Союза. То, что этого еще не произошло, не значит, что этого не произойдёт в будущем. Император Райнхард просто ждет более подходящего момента, чтобы вставить этот последний кусочек в мозаику своего правления. Балацкий мирный договор невидимой цепью сковывал руки Союза свободных планет. В соответствии с его четвертой статьей Союз обязан был ежегодно выплачивать Империи налог на безопасность в размере полутора триллионов рейсмарок, тем самым оказывая на ослабевшее после войны государство огромное давление. А в соответствии с шестой статьей этого договора, Союз обязывался принять общегосударственный закон, запрещающий любые действия, препятствующие дружбе с империей. Ребеллу, наряду с предложением Конгрессу этого закона о мятежах, должен был временно запретить статью 7 хартии Союза, гарантирующую свободу слова и собраний, хотя многие осуждали это самоотречение демократического правительства. Ребеллу понимал это, но государство находилось в состоянии кризиса. И разве не стоило ампутировать изъеденную гангреной руку, чтобы спасти весь организм? Кроме того, пытаясь убедить себя в этом, Рабелу также не мог не беспокоиться о величайшем военном герое Союза Яни Венли. Если он вдруг попадет под влияние консерваторов, то может восстать как против империи, так и против самого правительства Союза. Мысли об этом вызывали у Рабелу содрогание. Хотя Рабелу прекрасно знал, что Ян Венли не из таких людей, кто добивается власти при помощи грубой военной силы подтверждением чему служили последние три года. Но то, что Ян вел себя так в прошлом, не гарантировало, что он будет вести себя предсказуемо в будущем. Покойный адмирал Дуэт Генхилл, отец супруги Яна, был вполне здравомыслящим человеком, но разве политическое и дипломатическое давление не заставило даже его встать на сторону твердолобых вояк, побудив возглавить государственный переворот? И когда Ян подавил переворот и спас демократическое правительство, Он в какой-то момент сам имел возможность стать диктатором, но сразу после освобождения оккупированной столицы он вернулся на передовую, довольствуясь своей должностью командующего пограничной крепостью. Ребел считал это достойным поступком, однако люди — податливые существа. Если такой человек, как Ян, не сможет больше выдерживать монотонную жизнь на пенсии и в нем пробудятся дремлющие амбиции, неизвестно, на что он будет способен и на что будет готов пойти для защиты своих идеалов. Таким образом, то самое правительство, от которого Ян получил пенсию, тоже пристально следило за ним, об этом факте его, разумеется, не поставили в известность, но Яну не потребовалось много времени, чтобы это выяснить. Ян не был мазохистом и не находил никакого удовольствия в постоянной слежке за своей личной жизнью, Тем не менее, у него не было желания выставлять на показ свои возражения хотя бы потому, что он понимал, в сколь затруднительном положении оказалось нынешнее правительство и в какой-то мере даже сочувствовал ему. Кроме того, это не могло не отбить охоту у некоторых нежелательных посетителей, которые могли прийти к нему на порог. Чего бы от него ни не ожидали другие, Ян твердо вознамерился наслаждаться этим оплачиваемым периодом расслабленной жизни, точнее до тех пор, пока в один не самый прекрасный день не выяснилось, что это был верх просчета. Фердерико, став женой ленивого в домашних делах человека, не могла, как он, просто наслаждаться непродуктивной жизнью, есть, спать и писать исторические эссе, которые негде опубликовать. Если бы она пошла по стопам мужа, дом, который они только что обрели, превратился бы в заросший сорняками пустырь. По крайней мере, она хотела сохранить функциональность этого оазиса. Жилище молодоженов стало для нее тренировочной площадкой роли домохозяйки И с некоторыми колебаниями Фредерика взялась за дело. В детстве она уже занималась хозяйством вместо больной матери, но, оглядываясь назад, понимала, что отец многое делал, чтобы облегчить ее время до тех пор, пока в 16 лет она не поступила в военную академию и не покинула родной дом. В академии же приготовление пищи редко бывало в центре внимания учебного плана, хотя ее учили, чем можно питаться в чрезвычайных ситуациях или оказавшись в дикой местности, но вот готовить домашнюю еду никогда не учили. Даже превосходная память, принесшая ей в Академии прозвище «Ходячий компьютер», не позволяла чувствовать себя уверенной, когда дело доходило до семейной жизни, возможно, ей просто необходимо было больше практики. В досье ее памяти были записаны пять тысяч лет человеческой истории, а также подробные отчет о военном прошлом и военных подвигах Яна. Однако никакие знания или высокоумные философии не пригодились, когда она пыталась заваривать любимый черный чай мужа, или планировать меню, которое бы стимулировало его аппетит в летние месяцы. Ян ни разу не пожаловался на еду, которую готовила Фредерика, но она не могла понять, то ли ему действительно нравится ее готовка, то ли нет, но он чудит ее чувства, или же ему вообще все равно. Какой бы ни была причина, вскоре она исчерпала свой кулинарный репертуар и обнаружила, что хочет научиться чему-то еще. Дорогой, — робко спросила она, — тебе сильно не нравится моя стрипня и то, как я веду хозяйство? «Вовсе нет. Особенно то, что ты недавно приготовила. Э, как бы это ни называлось, оно было очень вкусным». Фредерику не особо утешил этот восторженный, но расплывчатый ответ. «Я просто хотела бы кормить тебя с большим разнообразием. Кулинария никогда не была моей сильной стороной. Ты прекрасно готовишь, честное слово. А, помнишь тот бутерброд, которым ты угощала меня во время эвакуации с Эль Было очень вкусно. До сих пор помню». Даже сам я не был до конца уверен, говорит ли он правду, все же прошло уже 11 лет. Фредерике понравилось, что он пытается ее ободрить, но она надеялась, что он будет более откровенен в таких вещах и без ее вопросов: Батерброда это все, что я умею готовить. Ну, то есть, не совсем. Еще я умею печь блины, делать гамбургеры. Получается, ты эксперт во всем слоеном, так? Но неуклюжая попытка Яна показать, что он впечатлен. Великодушная, но немного глупая, заставила Фредерико усомниться в своих способностях. Неужели завтрак, бутерброд с яйцом, обед, бутерброды с ветчиной, ужин, бутерброды с сардинами – это единственное меню, которое она способна придумать? И все ее кулинарные способности помещаются между двумя слоями теста? Четыре года жизни в общежитии военной академии, пять лет службы в армии, плохо подготовили её роли – Юлиан Минс перед отлетом на землю дал ей инструкции по завариванию крепкого черного чая для Яна. С мастерской осторожностью он продемонстрировал идеальную температуру воды и точное время, но когда Юлиан сказал, что у нее талант, она засомневалась в искренности этого комплимента. В отличие от Яна, в определенном смысле у нее было много проблем.